Глава 19. Битва. Когда сканеры гиперпространства зафиксировали приближение к Солнечной системе огромного флота вторжения, наша тройка была уже на позиции неподалеку от квартала Совета Асгарда. Во время первой фазы нам будет чертовски тяжело выступать в роли простых статистов и наблюдать, как друзья сражаются с армадой вторжения. А мы вынуждены сидеть на месте и ждать, но поделать с этим ничего нельзя. Кроме нас никто не сможет выполнить задуманное. Лика справилась с задачей и изготовила нульпространственный генератор нового поколения, который способен открывать переход всего за полторы минуты после инициации процесса. Не буду озвучивать, скольких субъективных лет жизни ей это стоило. Она уже давно превратилась для меня в мудрую толкиновскую эльфийку, что живет не одну тысячу лет. Очередной визит на второй слой Леброса прошел буднично. Человек ко всему привыкает. А в прошлый раз нам пришлось пребывать в такой негостеприимной среде довольно много времени. Ведьма теперь восстанавливается гораздо быстрее. Десяти часов ей вполне хватит, а раньше времени соваться в дворцовый комплекс Асгарда слишком рискованно. По предварительным прикидкам, битва в Солнечной системе продлится минимум пару суток, прежде чем к процессу избиения вражеской армады подключится засадный флот и настанет наш черед действовать. Я до конца не отбрасываю мысль, что подхватил вирус с паранойей который и нашептал мне мысли о вскрытии наших планов врагом. Так что не исключаю возможности, что наша атака окажется полной неожиданностью для рас Альгула. Что же, в любом случае, что-либо менять уже поздно, и мы будем придерживаться составленного плана до самого конца, каким бы он для нас ни был. Сейчас же остается лишь ждать и наблюдать за развитием событий через нейросеть. Генерал Соболевский. Солнечная система. Орбитальное кольцо. Командный центр обороны. До выхода в реальный космос вражеской армады осталось пять минут, и нервы генерала Соболевского были натянуты как струна. Согласно только что полученной порции новой тактической информации, что пришла от сканера в гиперпространство, враг разделил армаду и собирается высадиться четырьмя ударными флотами с разных сторон. Что же, вполне предсказуемо. Жаль, выяснить это раньше не получилось. Противник не глупый, шел в гипере одной огромной группой, отчего все трассы слились для сканера в одну. Разделение произошло незадолго до появления в реальном космосе. Но и мы не лыком шиты, и установили ловушки везде, где только можно. Осталось дождаться появления врага, и можно отдавать приказ на выдвижение минных полей и беспилотных брандеров к нужному участку системы. Крупнотоннажные корабли не могут двигаться быстро, должно успеть. «Фиксирую выход вражеского флота на дальних подступах к Солнечной системе в сегменте А-34Б-876», — последовал доклад от оператора. «Начинаю сканирование с целью уточнения численности и состава флота противника». Смолевский кивнул в такт своим мыслям. «Первый флот появился достаточно удачно. Молодцы стратеги. Хорошо просчитали наиболее удачные для выхода в реальное пространство точки». «Всем диверсионным средствам асектора сектора начать выдвижение к предположительному маршруту движения вражеского флота», скомандовал на общей частоте Соболевский. Последовали новые доклады о появлении в зоне ответственности шпионских зондов вражеских кораблей. Начали поступать предварительные данные о численности и составе армады от разведчиков. Жаль, что в Солнечной системе нет такого скопления астероидных полей, пронизанных кристаллами Эрго, как в системе Асгарда и стелс-генераторы не могут похвастаться большой производительностью. Но более мощные сканеры и двигатели позволят провести быстрое сканирование и выйти из-под удара возмездия. Уже через 10 минут стало понятно, что ярост не ошибся. К Солнечной системе явилось порядка 35 тысяч разнообразных кораблей и втрое больше истребителей. Согласно разведданным, команды на вражеских кораблях в основном состоят из обычных людей, а одаренные занимают командирские должности либо являются операторами огневых систем. Проклятье! Сколько же народу привел на верную смерть этот безумец? «Вражеские флотилии завершили построение в боевой ордер и начали движение», вывел из раздумий очередной доклад оператора. «Начать меры противодействия», скомандовал Соболевский, украдкой тряхнув головой, чтобы прогнать из нее деструктивные мысли. «Во время боя главнокомандующий должен думать лишь о выполнении задачи». Первые сюрпризы настигли вражеские флоты уже в условном пространстве между орбитами вращения вокруг Солнца, Нептуна и Урана. До поры до времени брандеры, начиненные антиматерией, свободно дрейфовали, надежно укутанные полями преломления стелс-генераторов, а пропустив передовые корабли флота, резко включили двигатели в режиме полного форсажа и устремились к ближайшим крейсерам и линкорам, чтобы причинить максимальный ущерб наиболее опасным кораблям флотилии. Скорость у таких брандеров огромная, так что своей цели достигла как минимум половина, и на тактической карте начали гаснуть отметки вражеских кораблей, аннигилированных антиматерией. После такого болезненного укуса продвижение флота резко замедлилось, тогда как плотность сканирующих полей, наоборот, многократно усилилась, за счет чего очень быстро были вскрыты и расстреляны с безопасного расстояния минные поля приманки со сниженной защитой. Поэтому подрыв основного минного заграждения оказался для врага полной неожиданностью. В этот раз били в основном по небольшим кораблям и РЭБ-подразделениям, что двигались вне ядра флота, защищенность которых оставляет желать лучшего. Пришлось вражеской армаде останавливаться и перестраиваться в новый ордер, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Полководцы врага уже должны были понять, что легкой прогулки, которую они ожидали, не будет, и воевать придется по серьезному Еще бы. До основных оборонительных сооружений еще, ой, как далеко, а каждый флот уже потерял от 3 до 5% от изначального численного состава. Теперь враг начал двигаться в смешанном порядке, где крупнотоннажные корабли прикрывали щитами специализированные подразделения со слабой защитой. «Банши, твой выход!» — скомандовал Соболевский, когда противник приблизился к кастероидному поясу между Юпитером и Марсом. «Только прошу тебя, без фанатизма, несколько быстрых наскоков и отход под защиту орбитального кольца. Береги биусов!» Шанс, что устройство связи с андроидом сохранит целостность и удастся извлечь искру после поражения корабля, минимален? «Помню, Кэп», — в своей манере ответила девушка. «Не дрейфь. Я аккуратно. Хрена не за нами в астероидный пояс сунутся. Обходить его слишком долго». Началась новая фаза операции. Теперь на тактической карте гасли отметки уже не только вражеских кораблей, но и союзных. Да, по большей части ими управляли андроиды, с внедрённой специализированной матрицей. Без живого биуса внутри. Но и счет реальным потерям был открыт. В любой войне без потерь, увы, не обойтись. Генералу оставалось лишь наблюдать за развитием событий и корректировать действия, подчиненных в зависимости от тактической обстановки. Все, уходите! приказал Соболевский потрепанной группировке банши. Как раз успеете передохнуть перед началом генерального сражения. Поняла. Пришел короткий ответ от воительницы, и зеленые отметки ее эскадрилей тут же начали разрывать дистанцию чтобы под прикрытием астероидных полей куда не сунутся крупнотоннажные корабли противника уйти от преследования за счет большей скорости двигателей успеть добраться до земли раньше врага. еще минус 5-7 отчисленного состава вражеских флотов подвел промежуточные итоги соболевский все же антиматерия страшное оружие Нам очень повезло, что враг не обладает такой разрушительной технологией. всем защитникам земли боевая готовность проговорил на общей частоте генерал Соболевский. «Мы сильней! За нами правда! Разобьем врага!» Прошло уже больше суток, и вот враг закончил перестроение, охватив землю со всех сторон, и начал сближение. На острие атаки двигались специализированные линкоры, на которых практически не было вооружения. Все их внутренности представляли одну огромную силовую установку, которая генерировала мощнейший щит, под прикрытием которого на дистанции клинча должны подойти корабли основной ударной силы. «Орудие главного калибра! Залп!» — командовал Соболевский. И десятки толстенных жгутов синей энергии на краткий миг осветили бездонную черноту космоса. «Немыслимо!» — ужаснулся генерал. «Это должно быть ошибка!» «Никак нет, сэр!» — безжизненным тоном ответил помощник. «Прямое попадание трех орудий главного калибра сняло всего 2% с ресурса щитов этих кораблей». «Но у Асгарда нет таких технологий», — возразил генерал. «Зато у тексов есть и не такие», — возник в голове голос Симбионта. «Я чувствую технологию врага моей расы. Это не последний сюрприз. Нельзя подпустить корабли противника на дистанцию прямого удара. Надо срочно вводить в бой резервы». «Слишком рано», — покачал головой Соболевский. «Основная часть армады еще слишком далеко. Если подать сигнал сейчас, то не удастся взять врага в клещи». Без ударной мощи орбитального кольца разгромить в флотилии Асгарда будет практически невозможно. Надо ждать. Открыть огонь из всех орудий! Торпеды с антиматерией не жалеть! На общей частоте приказал генерал. От станции отделились десятки тысяч торпед и тысячи энергетических лучей стационарных орудий. Совокупный залп обладал чудовищной силой, но из-за большой дистанции у врага было достаточно времени, чтобы уничтожить две трети снарядов. Пространство корежило от колоссального выброса энергии, но все это происходило слишком далеко от армады вторжения и не могло ей навредить. Те торпеды, что все же долетели до цели, были поглощены щитами, мощность которых просела лишь на 40%. Следующий залп уже не был настолько мощным, но за счет уменьшившегося расстояния и за счет перезаряженных орудий главного калибра, также опустошил емкость вражеских щитов на 40%. Но это уже было неважно. Точка невозврата вражеской армады пройдена. Даже если отдельным сегментом станции не удастся пережить ответную атаку, вся станция не разрушится, и флот Банши уцелеет. Вместе с засадными полками союзникам хватит сил разбить армаду. «Фаза 2! отдал генерал Соболевский приказ через нейросеть, и Эскин тут же отчитался, что клан Лид его получил. Дело сделано. Словно в ответ на эту мысль пространство содрогнулось. Даже невооруженным взглядом было видно, как на острие вражеской атаки происходит нечто странное. Сотни зеленых лучей, которые исходили от наиболее крупных кораблей флотилии, собирались в одной точке, в один огромный, бушующий изумрудным пламенем шар, чтобы через несколько секунд взорваться миллионами мелких искорок и устремиться в сторону орбитального кольца плотным потоком. «Изумрудная слеза! Мощнейшее оружие техксов!» — как-то отстранённо прокомментировал событие симбионт. «Прямая наводка на центр управления! Для меня было честью служить бок о бок с тобой, генерал!» «Да встретил в следующей жизни, друг», — ответил Биусу Соболевский и принудительно активировал телепорты всех, кто находился в центре управления, после чего грудь обожгла болью и связь с искрой прервалась. Соболевский знал, что добровольно никто из его свита не покинет центр управления, поэтому пришлось изворачиваться. Такие экстренные меры он со своим симбионтом готовил в строжайшей тайне. Даже Ярос и Лилика не знали об этом. «Хороший капитан никогда не покинет тонущий корабль», — Пока не убедится, что вся команда находится в безопасности. А Соболевский был хорошим капитаном, вернее, уже генералом, но не в этом суть. В это время позади вражеской флотилии начали открываться огромные нульпространственные порталы, из которых вываливались союзные корабли. Первые особо ретивые зеленые искорки забарабанили по счету. Энергии пока хватало, но генерал Соболевский не питал иллюзий. Основная часть смертоносного оружия врага еще не достигла цели. Интенсивность обстрела увеличилась, и прочность щита стремительно начала уменьшаться. Удар был рассчитан очень грамотно. Рассеянный пучок изумрудных слез был бы отражен защитной станции. Все же сферы, которые производят Ярос, невероятно энергоемки. А вот концентрация на небольшом участке сможет продавить защиту и разрушить сегмент станции. Щит лопнул, и все поле зрения обзорного экрана заполнили стремительно приближающиеся зеленые искры. Красивая смерть! Влекнула в голове последние мысль, а потом пространство взорвалось, и сознание генерала Соболевского померкло. Банши. Борт флагмана клана-защитники, линкора «Отважный». Банши изумленно моргала и не могла поверить прочитанному. Только что нейросеть оповестила всех офицеров клана о гибели главнокомандующего. «Да как так-то? Генерал Соболевский мертв? Воительница перевела взгляд на тактическую карту и с ужасом обнаружила, что сегмент орбитального кольца, где еще минуту назад находился командный центр, подсвечен красным, что может означать лишь одно. Он уничтожен вражеским залпом. Поверить в то, что продавить столь мощную защиту врагу удалось всего лишь с одного залпа, было чертовски сложно, но реальность оказалась суровой. «Всем эскадрильям первого ударного флота старт сразу после общего залпа орбитального кольца» вышла из ступора и отдала приказ Банши. Смерть главнокомандующего не означает конец сражения. «Борка, пули на резервный центр управления, принимай командование армией», уже по личному каналу связи с мужем проговорила девушка. Появление второй ударной флотилии под командой Сармата оказалось для врагов полной неожиданностью. За считанные минуты из десятков ноль пространственных порталов появились сотни новеньких линкоров, уже развернутых в боевой ордер, и армия защитников нанесла мощнейший, скоординированный удар по обескураженным флотилиям врага. Положение противника усугублял тот факт, что в тылу армады находились все командирские линкоры, которые второй ударный флот выкосил в первую очередь, вызвав тем самым всеобщую панику. «В бой!» — взревела Банши, и корабли первого ударного флота устремились вперед за удаляющимся торпедным залпом. Первые торпеды добили еле живые щиты вражеских колоссов, а следующие за ними ворвались вглубь вражеских позиций. Антиматерия начала собирать свою кровавую жатву, устроив настоящий ад всем, кто оказался поблизости. Дело в том, что для этого залпа использовались особые торпеды, которые гениальная Лика серьезно модифицировала. Теперь это сметоносное оружие способно на небольшое время аннигилировать всю материю на огромном участке пространства. Надо лишь доставить торпеду в нужную точку и инициировать цепную реакцию. Добить разрозненные, лишенные командования, дезориентированные силы врага оказалось делом техники. Два ударных флота вгрызлись в сильно побитую армаду вторжения, словно пираньи, и начали методично ее уничтожать. При возникновении очагов сопротивления подключались орудия главного калибра орбитального кольца, которые быстро продавливали щиты, а потом в дело вступал флот. Все закончилось довольно быстро. От огромного флота Асгарда, что безумец раз Альгул пригнал к земле, Остались одни обломки. Ох, и много же работы предстоит андроидам, чтобы очистить космос от этого хлама. «Внимание всем кораблям, что сохранили боеспособность!» Появилась в рубке линкора голограмма человека в среднем экзоскелете. Сармат, как всегда, в своем репертуаре. «Срочный сбор! Через десять минут будут открыты порталы в систему Асгарда, и армия защитников отправится на помощь союзникам! Ждать никого не будем! Кто опоздает, сам виноват!» Со своей фирменной ухмылочкой закончил друг, И прервал связь. А на тактической карте подсветились точки сбора. Приготовить линкор к нуль прыжку. Скомандовала банши и активировала нейросеть, чтобы пока есть немного времени, ознакомиться со списком потерь. Нет, прошептала она. Напротив трех верхних позиций в списке клана, который у банши отсортирован по уровню искры, горела желтая строчка. Сигнал потерян. Что же с вами произошло? Прошептала банши.